«Тот он не похож на нынешних начальников. Те все больше жидковатые и рыхлые, и взгляд осторожный, а этот бронзовый, наритой, веселый, будто из прежнего времени». Октябрьский невысказанную мысль словно подслушал. «Да, кивнул, Был репрессирован, как многие. Да после прихода наркома восстановлен в звании, как не очень многие».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 Я про тебя уже многое чего знаю, а ты про меня почти ничего. Есть вопросы задавай, не робей, хоть мои моей персоналии, хоть и политики. Робейте и город родяц не привык. А у школе начальство предоставляет такую редкую возможность грех не воспользоваться? На любую тему? На всякий случай спросил он. Валяй на любую. Ну, Дорин и спросил, о чем больше всего наболело. Товарищ старший майор, я чего в толк не возьму?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 Или они не враги были, а ошибка? Сами говорите, немецких антифашистов зря убрали. Вот, вас зря посадили. Объясните мне, как коммунист коммунисту. Ленинградка осталась позади. Ехали уже по улице Горького, недавно перестроенной и невозможно красивой. Дома многоэтажные, проезжие чаще, но чуть не Москву реку. Глаза в зеркале стали серьезными. Объясню. Сам много об этом думал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 но и особая ответственность перед народом и партией. Кому много с того будет и много спрошено. Не хваталось, чтобы мы поверили в свою неуязвимость и беззаказанность. Он помолчал, дернув углом рта. — Ну, конечно, много щепок нарубили, больше, чем леса. Такая, брат, страна, дураков много. Их так заставь Богу молиться, не то что лоб все вокруг расшибут.